Десятый. Круглые сутки. Джейсон Браун. Дебден. Чигуэл Лейн 6. Шаги Макса всегда звучали громко. Шел он по коридору или совершал обход, даже ступая по мягкому ковролину жилых секций, Джейсон неизменно слышал его приближение. Макс носил высокие ботинки из толстой черной кожи, тщательно начищенные, хотя от долгой носки они сияли уже не так, как прежде. а темно-красные шнурки издалека казались черными. Они добавляли еще полдюйма к его и без того внушительной фигуре и являлись единственной деталью его наряда, неизменно выглядящей безукоризненно. Джейсон как-то спросил у него, где можно достать такие же ботинки, но Макс лишь рассмеялся и покачал головой. — О, можно купить похожие, это да, — сказал он, — но не в точности такие же. Такие ботинки нужно заслужить. Макс так и не объяснил, как заслужил свои ботинки, а просто продолжал начищать их до блеска. Конечно, из всего этого вовсе не следовало, что внешне Макс был неопрятным. Его бледный скальп был покрыт коротко подстриженными волосами. За формой консьержа он следил. Но сорочка красноречиво свидетельствовала об отсутствии умения обращаться с утюгом. Пивное брюшко напирало на пуговицы кителя, и ему никак не удавалось избавиться от последнего миллиметра щетины. Однако, с точки зрения Джейсона, эти детали говорили в его пользу. Керсти и Райан, остальные двое дежурищие у входа в баньян неизменно выглядели с иголочки, отчего ему часто становилось стыдно. Долгая дорога на работу на метро из Дебдена означала постоянную борьбу за идеальное состояние своей формы. Джейсон попробовал было переодеваться на работе, но если он возил форму в рюкзаке, она оказывалась мятой, а все время таскать туда-сюда полноценный чехол для костюма было слишком уж хлопотно. Джейсон даже попытался оставлять форму на работе, но получил за это строгий нагоняй от Тоби. Тоби, управляющий компанией по подбору персонала, внимательно следил за тем, чтобы своим внешним видом и поведением консьержи с первой минуты появления на рабочем месте соответствовали престижной обстановке здания, в котором работали. При этом сам он оставался в центральном офисе и форму не носил. В общем, присутствие Макса поддерживало Джейсона, и он радовался тому, что их дежурства часто пересекались. «Привет, Джесс, — Привет, Джейс, мечтаешь? — окликнул Макс, подчеркивая свой громкий голос, размеренный поступью тяжелых ботинок. — А? Джейсон оторвался от планшета, на котором смотрел мультик. Что стряслось? «Тревога! К нам приближается придурок!» Слишком громко, отчего Джейсон устало не по себе, произнес Макс и скрылся в крохотной служебной коморке за стойкой. Подняв взгляд, Джейсон увидел входящего в здание человека. Металлический наконечник трости легко постукивал по мраморному полу. Джейсон узнал небесно-голубой костюм и аквамариновый галстук еще до того, как из-за стеклянной двери показалось лицо. «Доброе утро, мистер Кандиду», — сказал он. Джезуш Кандиду посмотрел на консьержа с таким выражением, словно проверял, гнилой ли овощ. «Нет», — сказал он, наконец, — «недобрая». «Эй!» Донесся из коморки театральный шепот Макса. «Спроси у него, не желает ли он приобрести для своей галереи одну сверхсмелую штучку?» Ничего не ответив, Джейсон посмотрел на мистера Кандиду, надеясь, что тот ничего не услышал. «Потому что я как раз отложил в сортире здоровенный кусок современного искусства. Может быть, он заинтересуется?» Джейсон попытался сдержаться, но его лицо растянулось в ухмылке, и у него вырвалось несколько сдавленных смешков. Мистер Кандидус мерил его взглядом, в котором к отвращению теперь примешивалось недоумение. Но безукоризненно одетый мужчина ничего не сказал, и, постояв немного, просто развернулся и направился к лифтам. «Господи Иисусе, из-за тебя меня выгонят с работы!» Джейсон обернулся к приятелю, стараясь изобразить подобающее негодование. «Во-первых, Иисус, как ты сам мог видеть, только что сел в лифт», — ухмыльнулся Макс. А во-вторых, если я добьюсь того, чтобы тебя выставили из этой помойки, это станет лучшей услугой, которую я тебе оказал. — Ну, вряд ли мои родные с тобой согласятся. — Это все потому, что ты рохли, разве не так? Джейсон отвернулся еще до того, как насмешка сорвалась с уст Макса, но все равно успел увидеть, как у того потемнело лицо. — Это место прогнило насквозь, джейс С одной стороны, мягкотелые хлыщи, с другой — вечно ноющие отребья. «Вся разница в том, что эта половина гнили платит нам деньги, только и всего. Помни это!» Узмехнувшись, Макс потянулся, и хруст суставов разнесся по фойе громким выстрелом. Койка скрипела под весом Джейсона. Ее нельзя было назвать даже отдаленно удобной. Но когда смена заканчивалась уже после закрытия центральной линии подземки, других вариантов не было. Джейсон зарабатывал не те деньги, чтобы регулярно ночевать в гостиницах, и у него не было друзей в центральной части Лондона, кто мог бы предоставить ему место на диване. Узкая жесткая койка, которую с огромным трудом втиснули в каморку явилась единственной уступкой начальства в той части должностной инструкции круглосуточно дежурящих консьержей, в которой речь шла о круглосуточном. Да и то соглашение было достигнуто только после того, как ребята... Убедительно доказали, что ее не видно из фойе даже при открытой двери. Железный каркас был для Джейсона маловат. Жесткий металл впивался ему в спину, но не давали спать в первую очередь монитора. Экранов было с десяток, на каждый последовательно выводились изображения с различных камер видеонаблюдения, следивших за коридорами и лифтами Баньянкорта. По крайней мере, передней половины. а задний джейсон особо не думал это была не его проблема. мониторы означали, что даже при погашенных лампах под потолком джейсон постоянно купался в монохромном свечении экранов. этот причудливый приглушенный свет затруднял процесс засыпания и он часами смотрел на безмолвные коридоры время от времени по ним проходил кто-либо из жильцов, но такое случалось нечасто. Джейсон был практически уверен в том, что на некоторых этажах никто никогда не жил. Это были инвестиции в дорогую недвижимость заморских олигархов и миллиардеров. В конце концов, это же Лондон. Если человек живет в купленной им недвижимости, очевидно, он недостаточно богат, чтобы по-настоящему себе ее позволить. От стойки доносились монотонные интонации диктора, зачитывающего прогноз погоды. Затем начался выпуск международных новостей. Райан во время ночных дежурств всегда слушал радио. Джейсон знал, что его одет из иголочки коллега на самом деле проводил ночные часы, работая над сценарием, но он утверждал, что негромкое бормотание помогает ему сосредоточиться. Джейсон скользнул взглядом по мониторам. Макс совершал обход пятого этажа, походка его была ровной и уверенной. Джейсон не смог бы сказать, зачем в такой поздний час нужно двое дежурных, но расписание составил Тоби, и он не собирался поднимать по этому поводу шум. К тому же ему нравилось, когда Макс рядом. Джейсону никогда не доставляли особого удовольствия ночные обходы. Перидоры Баньян-Корта оказались ему слишком притихшими, слишком длинными. Ему постоянно чудилось, что он слышит доносящиеся приглушенные голоса из-за закрытых дверей, Один раз даже из-за двери пустой кладовки. А от того, как заглушал его шаги толстый ковролин, у него сводило зубы. Макса же подобные страхи не мучили. Джейсон наблюдал за тем, как его приятель прогуливается по коридорам, помахивая дубинкой. По словам Макса, дубинка была антикварной. Настоящая дубинка полицейского викторианской эпохи, доставшаяся ему от предков. Как рассудил Джейсон от какого-нибудь прадедушки. Она была из тяжелого полированного дерева и всегда казалась прохладной, даже в жару. Формально Макс не имел права носить ее прилюдно, но никто ничего не говорил, а причин ее использовать у него не было. Но для него это был символ, своего рода талисман. Джейсон полагал, что жильцам это должно нравиться, твердое заверение в том, что кто-то готов защитить их безопасность. По крайней мере, никто не жаловался. «Ты должен выяснить для себя, каким образом ты хочешь изменить мир», — сказал Джейсону Макс, когда впервые принес дубинку. «А когда ты это выяснишь, держи ее при себе». «Лично я хочу изменить мир, разбивая головы тем, кто пытается его разрушить». Макс много рассуждал на эту тему, и у него определенно имелось твердое мнение относительно того, кто пытается разрушить мир. Но Джейсон не мог отрицать, что даже он сам испытывал чувство безопасности. Глядя на то, как эта тяжелая палка покачиваясь из стороны в сторону, передвигалась по зданию, отвернувшись к стене, он заснул. Джейсон неохотно открыл глаза. Было время, когда он ощутил бы панику и смятение, проснувшись в незнакомом месте. Однако сейчас узкая койка и тесная комната настолько глубоко запечатлелись у него в сознании, что он, просыпаясь здесь, чувствовал себя спокойно и привычно. На самом деле ему не нравилось Насколько привычно он себя здесь чувствовал. Нащупав телефон, Джейсон проверил который час. Окон в коморке не было, поэтому с погашенным светом и закрытой дверью определить время было невозможно. Экран показывал 5.12. Мысленно застонав, Джейсон начал подниматься. До первого поезда метро оставалось еще около часа. Но ему нужно успеть приехать домой, чтобы принять душ и позавтракать, прежде чем возвращаться на следующее дежурство. Горько вздохнув, Джейсон принялся искать ботинки. «Хорошо поспал!» При звуках голоса Макса Джейсон вздрогнул. Оглянувшись, он увидел своего приятеля, сидящим на стуле, обращенном к мониторам видеонаблюдения. Однако развернут, Макс был к нему. Свечение экранов сзади оставляло его лицо в тени, за исключением блестящих глаз. «Я... пожалуй...» «Конечно. Ты смотрел, как я сплю?» Этот вопрос должен был прозвучать как шутка, однако вместо планируемого смеха прозвучал нервный кашель. «Присматривал», — ткнул большим пальцем в ряд мониторов за спиной Макс. «Понятно. Что-то назревает, я это чувствую». Джессон постарался вытереть сон из глаз. Он еще недостаточно проснулся для этого. «Что... я хочу сказать... «Ты что-то увидел или...» «Что-то набухает?» «Как я уже сказал, я это чувствую!» Макс непроизвольно протянул руку к дубинке на поясе. «Я носом чую это отребье!» «Но эти люди не...» Поймав предостерегающий взгляд Макса, Джейсон осекся. «Только не начинай распускать нюни!» «Это не они платят тебе жалования, так что можешь не притворяться, будто ты их любишь или уважаешь!» «Те, кто живет на той стороне, джейс это отребье, сброд!» «Если за ними не следить, они скапливаются во всех щелях и трещинах. Будь моя воля, я бы их всех прогнал к чертовой матери!» «Макс, они тоже здесь живут», — примирительно пробормотал Джейсон. Учитывая свое собственное финансовое положение, он порой гадал, как близок к тому, чтобы в глазах приятеля опуститься до такого же уровня. «То же самое здание, другой мир!» Это никчемная обуза без гроша за душой, Джейс, а тревья. И чем скорее ты это поймешь, тем лучше. У тебя сегодня хорошее настроение. Не в первый раз Джейсон слушал разглагольствование Макса насчет обитателей задней половины баньян-корта, но обыкновенно у него была возможность сначала хотя бы сварить себе кофе. Интересно, что толкнуло его приятеля сейчас? У Макса имелось свое мнение относительно практически всех, кто не платил ему деньги. Причем особый гнев у него вызывали хиппи, левые, шовинисты, бомжи, извращенцы, нытики и долбаные профсоюзы. Причем обо всех них он мог распространяться часами, размахивая своей дубинкой словно дирижерской палочкой. Джейсон поддакивал и кивал, мысленно гадая, почему Макс, гордо называющий себя рабочим классом, ставил себя неизмеримо выше тех, кого без устали ругал. Но на самом деле Джейсон не имел ничего против этих гневных тират. Разумеется, в глубине души он с ними не соглашался, но Макс был старше него по меньшей мере на пару десятков лет. И временами напоминал ему его деда, старика с красным лицом, критикующего все и вся в последние годы перед смертью. К тому же Джейсон помимо воли находил некоторое удовлетворение в том, что человек, ненавидящий всех, выбрал его в качестве друга. — Что-то назревает, — нахмурившись в третий раз повторил Макс и отвернулся. — Я это чувствую. — Как и они, но только они слишком глупые не обращают на это внимания. Он сидел, уставившись на мерцающие экраны, на которых попеременно выводились коридоры здания. В тесной коморке от присутствия двух человек стало неуютно и влажно. Воздух наполнился запахами, которые в сознании Джейсона ассоциировались с Максом, машинного масла и обувной кожи. Ему нужно было выйти на свежий воздух. «Как скажешь, дружище», — сказал Джейсон. «Мне пора на метро». Вообще-то, добраться от Уайт-Чапелла до Дебдена было не так уж и сложно. Однако, в зависимости от того, как стыковались между собой в каждый конкретный день различные транспортные системы, дорога могла занять и полтора часа. Но Джейсона выматывало не время. Было в долгой поездке в громыхающем поезде через пригороды и окраины что-то угнетающее. Одни и те же ориентиры, день за днем проплывающие за окном снова и снова, отмечающий промежуток времени между работой, не доставляющей никакого удовлетворения, и домом, где он уже до тошноты надоел своим родителям. Гигантский маятник, туда и обратно, отсчитывающий недели и месяцы бесцельно прожитой жизни. которые больше никогда не вернутся. Разумеется, свой вклад вносила и жара. Джейсон где-то читал, что перевозить летом по центральной линии скот запретил бы закон, поскольку существуют нормативы того, какая максимальная температура может быть в вагоне для перевозки коров. А вот для перевозки людей таких нормативов нет. Джейсон рассудил... Это потому, что люди могут позволить себе не садиться в вагон, в котором, по их мнению, слишком жарко. Но, почувствовав, как капельки пота пропитывают насквозь его форменную рубашку, он понял, что особого выбора у него нет. За туманенным взором Джейсон следил за проплывающим за окном псевдосельским пейзажем лондонских пригородов. Со стороны они, залитые светом на рождающегося дня, выглядели привлекательно. Но Джейсон знал, что ни о каком бодрящем, освежающем ветерке здесь не приходится и мечтать. И душная влажная жара все так же наполнена автомобильными выхлопами. Маленький домик его родителей представлял собой как раз то, что нужно удалившейся на покой супружеской паре. И именно с таким намерением они продали дом в Мьюзиалл-Хилл, где родились и выросли Джейсон и его братья, и перебрались сюда. Отперев боковую дверь, Джейсон неслышно проскользнул в дом. Он неизменно испытывал чувство стыда, когда, доставая ключ, видел надпись «Запасной», выполненную тонкими черными буквами, несмотря на то, что ключ висел на связке уже почти полгода. Еще одна жизненная неудача. Родители еще не встали, и можно было обойтись без пустого обсуждения того, как у него прошел день. Джейсон бесшумно поднялся по застеленной ковровой дорожкой лестницы, избегая скрипящие ступени, и прошел в комнату, которую отец по-прежнему упорно называл «свободной». И эту дверь открыть без шума он не смог, учитывая то, сколько за ней громоздилось коробок, но, похоже, при этом он никого не разбудил. Пробравшись через лабиринт бурого картона, до сих пор содержащего большую часть того, что он нажил в своей жизни, Джейсон вытянулся на заправленной кровати. Его захлестнула усталость. Это была далеко не та комната, в которой прошло его детство, но он все равно увесил стены всем тем, что считал своим. Плакаты рок-групп, которые он не слушал с тех пор, как ему стукнуло 15, вырезки из журналов с кадрами из фильмов, которые он смотрел, учащийся в университете, абстрактная картина, купленная им вместе с Тами, когда они впервые стали жить вместе. Взгляд Джейсона задержался на картине. Вообще-то он не должен был забирать ее себе. Строго говоря, это был его подарок Тамме. Но он смутно надеялся, что если заберет картину вместе с остальными вещами, у Тамме будет повод ему позвонить. Однако она так и не позвонила. Это было глупо. С таким же успехом можно было повесить... Свидетельство о разводе в рамке, раз уж ему так хочется иметь на стене что-нибудь такое, при виде чего он будет всякий раз расстраиваться. Нужно ее снять. Как-нибудь потом. Джейсон открыл коробку с надписью «Кухня», сделанной рукой Тайми четыре года назад. Затем, два года назад, она сменилась на «Кухня-сковородки», когда они навсегда переехали в свой дом. И, наконец, шесть месяцев назад книги уже его почерком. Джейсон достал старую потрепанную книгу в мягкой обложке, триллер «Мэтью Рейли», которую он уже читал добрый десяток раз, и погрузился в сумеречный мир бывалых моряков, пока, наконец, не забылся сном. Когда Джейсон приехал на работу, чтобы заступить на следующее дежурство, на стойке лежала коробка. Большая, квадратная, непримечательная ничем, кроме того, что она была адресована Тобио Суфелу. Макс сидел за столом, глаза у него искрились мрачным весельем. «Это... ты не отправил это наверх?» Джейсон внезапно насторожился, сам не зная почему. «Ждал тебя! Я знаю, что ты любишь лично доставлять посылки его высочеству!» Джейсон покраснел, пусть и незаметно. Это была правда. Он испытывал трепетный восторг, отправляя посылки наверх в маленьком кухонном лифте, поднимающемся до самого пентхауса. О самом мистере Фелли ему не было известно ничего, кроме того, что это был очень важный и очень могущественный человек. «Ну да», — сказал Джейсон, стараясь скрыть свое возбуждение. Взяв коробку, оказавшуюся на удивление тяжелой, он направился в угол, где находился маленький лифт. По пути Джейсон переместил коробку, прижав ее к груди, чтобы лучше удерживать ее неудобную тяжесть. Резкая острая боль пронзила его плечо. Вскрикнув от неожиданности, он выронил коробку. Пока та словно в замедленной съемке летела к полу, Джейсон непроизвольно потянулся к раме. Он успел только почувствовать липкую влагу крови, как коробка разорвалась от удара о пол, разбрасывая во все стороны острую сталь. Тяжелые кухонные ножи, тесаки для рубки мяса, крюки из нержавеющей стали, плотный толстый фартук и нечто напоминающее электрическую пилу для костей. Набор мясника, причем некоторые инструменты были уложены так неудачно, что проткнули Джейсону плечо сквозь коробку. Он осмотрел порез. Хоть и неглубокая, рана кровоточила. Но Джейсон, несмотря на струящуюся по руке кровь, поразился тому, что было рассыпано перед ним. Он постарался как мог собрать все обратно в коробку. «Говорил я тебе!» — послышался у него за спиной голос Макса, в котором прозвучали нотки самодовольного торжества. «Ты будешь мне помогать или...» Макс кивнул на инструмент, сверкающий в ярком свете люминесцентных ламп. «Я так полагаю, все только начинается». Мрачно усмехнувшись, он развернулся и ушел. — Разумеется, сэр, я договорюсь о том, чтобы к вам прислали уборщицу, — повторил Джейсон, как ему показалось уже в шестой раз. — Вы меня не слушаете, — продолжал мистер Копленд из пятнадцатой квартиры, судя по всему, изо всех сил стараясь сдержаться. — Уборщица ко мне уже приходила, но от нее не было никакого толку. Моя жена... Джейсон оглянулся на Макса, выразительно показавшего рукой козел. Было не совсем ясно, к кому он обращался, к своему приятелю или к телефону, но Джейсон был признателен за поддержку. «Послушайте, мистер Коупленд, я даже не знаю, что вам сказать. Я могу договориться о том, чтобы уборщица заглянула к вам, хотя...» Он помолчал. «На самом деле у нас сейчас работает сантехник на одном из верхних этажей. Попросите его, чтобы зашел к вам?» посмотрел, что к чему. Чудесно, чудесно. Дайте мне знать, когда он будет. Непременно. Был рад вам по В трубке послышались гудки. Мочь. Восхитительно. Джейсон вымученно улыбнулся Максу. Успешно свалил проблему на чьи-то чужие плечи. Спросил приятель, и его здоровенное лицо растянулось в ухмылке. Пожалуй. Говорил я тебе. Пожал плечами Макс. — Что-то происходит. Джейсон собирался было отмахнуться от зловещего пророчества, но тут его приятель, оглянувшись на входную дверь, предостерегающе кивнул. Проследив за его взглядом, Джейсон напрягся, увидев приближающуюся фигуру. — Мистер Эриксон, — начал был он, — пожалуйста, мы же проходили через все это, вы не можете пройти. Шагнув вперед, Макс заслонил ему журналиста своей внушительной фигурой. — Больше предупреждать вас не будем. Одна рука выразительно легла на твердое дерево дубинки. «Послушайте, я понимаю, что вы не любите прессу». Голос Дэвида Эриксона оставался спокойным. «И я приношу вам свои извинения за то, что в прошлом доставлял вам хлопоты. Я не собираюсь обманом проникать внутрь. Я просто хотел кое-что у вас проверить». Очевидно, газетчик-мастерски владел искусством разряжать напряженность именно в таких ситуациях. Однако с Максом он прежде не встречался, И по выпеченному вперед подбородку своего приятеля, по напряжению мышц, Джейсон чувствовал, что тот, напротив, решительно настроен напряженность усилить. Он медленно направился к Дэвиду, словно к кошке, подкрадывающейся к добыче. «Мистер Эриксон!» — не повышая голоса, продолжал Джейсон. «Почему его внезапно охватил леденящий страх?» — Будьте добры, покиньте здание, иначе мы будем вынуждены снова выставить вас силой. — Ну, хорошо, хорошо, я ухожу. Увидев, что журналист развернулся и направился к двери, Джейсон заставил себя расслабиться. По крайней мере, сейчас Эриксон понял намек. Но тут он остановился, обернулся, направился обратно. У Джейсона в груди все оборвалось. — Я только «Шмяк!» Странно, но звук удара дубинкой по лицу оказался невыразительным. Приглушенный влажный шлепок куска говядины, упавшего на пол. Дубинка попала Дэвиду чуть выше скулы, прямо под левым глазом, и он даже не пискнув, упал на пол. «Умирайся отсюда!» — прогремел Макс. «Живо! Иначе в следующий раз я ударю в полную силу!» Хоть Джейсону и было крайне неприятно в этом признаться, Макс действительно сдержался. Когда Дэвид уселся на полу, он увидел, что, хотя удар оставил отвратительную ссадину, кожа осталась целой. Избитый журналист перевел взгляд со здоровенного верзила, застывшего перед ним на Джейсона, безмолвно умоляя его вмешаться. «Уходите», — сказал Джейсон. С трудом поднявшись на ноги, Дэвид выбежал в дверь. Запрокинув голову, Макс удовлетворенно вздохнул, и его лицо растянулось в широкую усмешку. «Терпеть не могу журналистов, ты это знал?» — сказал он Джейсону, возвращаясь на свое привычное место за стойкой. «Джейсон это знал. Макс не раз озвучивал вслух свои чувства, но насилие...» Насилие было чем-то новым. Стараясь не смотреть в торжествующие горящие глаза друга, он сглотнул нарастающую тревогу. Джейсон швырнул трубку на аппарат. «Господи!» «Снова Копленд!» — окликнул из коморки Макс. «Угу». говорила я тебе, дружище, все психи выползают из своих щелей!» Джейсон шумно выдохнул. В чем-то его приятель был прав. В последние несколько дней было уже несколько звонков от жильцов. И не только с пятнадцатой квартиры. Технократ-компьютерщик присылал разные странные запросы. Жезуш, долбанный любитель искусства, требовал такси днем и ночью. И сантехник Янек приходил на этой неделе чаще, чем за весь прошлый год, все более недовольный. И это не считая старухи, которую обнаружили мертвые в квартире в задней половине. Формально не их ответственность, но все равно неприятно. И этого журналиста. Все это становилось... становилось каким-то странным. Усугубляло ситуацию то, что Макс говорил о происходящем как о каком-то отмещении, злорадно ухмыляясь всякий раз, когда случалось что-либо необычное. Однако в его глазах застыло тревожное предвкушение, словно он выжидал подходящий момент для того, чтобы нанести удар. После всего, что произошло на прошлой неделе, теперь Джейсон, видя Макса на экранах мониторов, помимо воли обращал внимание на его движение. Они стали медленными, но уверенными. Дубинка больше не ходила из стороны в сторону, а застыла в готовности. Голова поворачивалась вправо и влево. Джейсон начинал опасаться, что произойдет, если кто-нибудь из жильцов наткнется на Макса, когда тот будет совершать обход. Если честно, многое из того, что прежде веселило его в Максе, теперь вызывало у него страх. — Эй! — донес из каморки зычный голос. — Ты меня слушаешь? Джейсон подскочил от неожиданности, ход его мысли прервался. «Да, Макс, да, извини». «Все в порядке, дружище», — небрежно бросил Макс. «Итак, что ты думаешь обо всем этом? Что происходит?» «Не знаю», — ответил Джейсон, стараясь подражать его тону. «Не наше это дело — ломать над этим голову. Я так понимаю, у тебя есть какие-то мысли, да?» Макс молчал, словно обдумывая его слова. Взгляд Джейсона скользнул по тяжелой дубинке, уютно устроившейся на согнутом локте. И внезапно ему стало очень-очень страшно от того, что его ответ может не понравиться Максу. — Что... что ты думаешь? — Я? От улыбки и беззаботного тона Макса не осталось и следа. — Я так думаю, кое-кто из отребья искушает судьбу. Испытывает наше терпение. донимает тех, за кем мы присматриваем, из зависти. Полагая, нам нужно выяснить, кто они, и преподать им урок. Проломить кое-кому голову. После чего все встанет на свое место. Вот подожди, сам увидишь. Безграничная самоуверенность и крутые манеры больше не производили впечатления и не обнадеживали. Допускная бравада сгустилась в маячущую угрозу насилия, и у Джейсона мелькнула мысль, обратили ли на это внимание другие консьержи. Похоже, они и так старались всеми силами избегать Макса. Возможно, они видели его таким с самого начала. А может быть, он, Джейсон, принимает все слишком близко к сердцу? Это ведь только разговоры. Макс всегда так говорил. Ну, возможно, не только разговоры. Он врезал-таки журналисту. «Но если Макс опасен, что может поделать с этим Джейсон?» Заметив краем глаза открывшиеся двери фойе, Джейсон обернулся и увидел новое лицо. Вошедший парень все еще сохранил в себе подростковую нескладность. Шел он медленно и нарочито-небрежно. На нем были темная толстовка с капюшоном с логотипом какой-то видеоигры и ярко-синяя бейсболка. Подойдя к стойке, парень тяжело облокотился на нее, сдвинув с места книгу регистрации посетителей. «Добрый вечер. Чем могу вам помочь?» — спросил Джейсон, стараясь сохранить голос профессиональным и учтивым. Парень никак не отреагировал на его слова. «Эй!» Голос Макса был не такой дружелюбный. «Тебе что-то нужно?» Бейсболка повернулась. Парень перевел взгляд с одного консьержа на другого. Под его налитыми кровью глазами набухли темные мешки, и в сочетании с туманной улыбкой это позволяло получить представление о том, чем он занимался в течение дня. — Да, да, точно. Его голос был вежливым и мягким, без пьяной фальши. — У меня, ну, у меня есть телефон. — Телефоны есть у всех! Судя по тону, Макс едва сдерживался. — Ты не можешь выразиться поконкретнее? — Виолетта. Это телефон Виолетты. На нем так и написано «Виолетта». Она его потеряла. Сунув руку в карман, парень достал сотовый телефон и положил его на стойку перед собой. Телефон был в рабочем состоянии, в одном из углов змеей извивалась... Свежая трещина. «О!» — кивнул Джейсон, наконец понимая, в чем дело. «Вы его нашли и принесли сюда?» Ярко-синяя бейсболка дважды утвердительно кивнула. Повернувшись к терминалу, Джейсон принялся быстро стучать по клавишам. «Виолетта энк номер 114». «Ну да», — парень пожал плечами. «Наверное». «Так вот, она проживает в другой половине здания». Джейсон оглянулся на Макса, но если у того и была какая-либо реакция на это, он ее мастерски скрывал. «Оставьте телефон у нас, и мы с ней свяжемся». Джейсон открыл страницу потери находок и едва сдержал стон. Он неизменно забывал, какая это была муторная работа для обслуживающего персонала здания. «Извините, нужно будет заполнить форму». Парень только снова пожал плечами. «Фамилия, имя?» «Виолетта?» «Нет, ваши!» «Андре!» «Пауза!» «Джеймс!» «Простите, где что?» «Джеймс!» «Так, подождите, значит, Джеймс Андре!» «Ага!» Джейсон вздохнул. Вечер обещал выдаться долгим. Он внутренне собрался, готовя задать следующий вопрос, но тот почувствовал, как ему на плечо опустилась здоровенное ручище Макса. «Все в порядке», — прогремел ему в ухо низкий голос. «Я разберусь с этим». «Точно», — спросил Джейсон, стараясь не выдать своим голосом беспокойства по поводу того, что ему предстояло оставить парня наедине с Максом. «А то как же», — небрежным тоном произнес приятель. «Может быть, после того случая с журналистом он относится к Максу предвзято?» «А тебе пора на обход, я займусь этим!» Явнув, Джейсон встал и потянулся. И если было какое-то напряжение, он ничего не заметил, погруженный в свой собственный мирок. Опустившись в кресло, всегда оказавшись слишком маленьким для него, Макс прильнул к экрану компьютера. «Что насчет адреса?» — спросил он. Джейсон с признательностью поспешил к лифту. Он оглянулся еще раз, стараясь не заострять внимание на том, в какой степени облегчение обязано тому, что вместе с проблемой он оставлял позади и Макса. Обходы всегда казались Джейсону совершенно бесполезным занятием. Они ведь работали не на складе, где можно заглянуть в любое помещение и проверить наличие имущества по описи. Проникший в здание злоумышленник будет искать, чем поживиться в дорогих квартирах, а вот как раз в квартиры-то консьержи не имели права заглядывать. И все-таки сегодня вечером Джейсон испытал облегчение от возможности побыть немного в тишине. Одному. Он проходил по тем же самым длинным коридорам, убеждаясь на каждом этаже в том, что никто еще не стащил ковровую дорожку. У него были сильные подозрения, что другие консьержи не утруждают себя обходами, Однако Макс, наставляя его при приеме на работу, делал особый упор на том, насколько это важно. Также Джейсон старался не оставаться надолго наедине со своими мыслями. Обыкновенно они кружились вокруг Тами, его родителей и многих при многих недостатков Однако сегодня у него из головы не выходил Макс. Должен ли он был пойти против своего друга? При мысли о том, каким... Безвольным тряпкой он всегда был, Джейсон ощутил прилив гнева и стыда. Что бы там кто ни говорил, он знал за собой это качество и в глубине души винил в нем свой развод. Тамми никогда ничего не говорила. Напротив, она не переставала повторять, как ей нравится, что он такой мягкий. «Но ведь все они так говорят, правда? Женщины!» В глумине души Джейсон понимал, что не проявил себя достаточно сильным, чтобы удержать Таймми. Задушив нарастающее чувство беспомощности, он шел дальше. Да, когда Макс в следующий раз начнет козлить, Джейсон ему все выскажет. Завершив обход двенадцатого этажа, Джейсон зашел в лифт и нажал кнопку «один». В пентхаус, естественно, никто не поднимался. Когда-то давно Джейсону объяснили, что у тоби Сафелла есть свой собственный тайный лифт, однако сам он никогда его не видел, несмотря на весьма активные поиски в одно особенно длинное ночное дежурство. За то время, что Джейсон работал здесь, дважды Баньян Корд захлестывал поток сверкающих черных лимузинов и бронированных джипов, которые перекрывали все окрестные улицы и заполняли фойе безликими широкоплечьими мужчинами в темных костюмах с наушником в ухе позже ему объяснили что это мистер фелл куда то уезжал но джейсон не видел его самого и не знал где он выходил из здания на первом этаже имелось особое помещение прямо напротив пассажирских лифтов с лифтом на кухню в котором оставлялись пакеты и коробки для пентхауса и все они исчезали через несколько часов спускаясь в лифте Джейсон рассеянно растирал ноющие руки. Его не покидало беспокойство, хотя он не мог сказать, в чем дело. Макс сидел за столом. джеймс Андре нигде не было видно, но напарник Джейсона негромко разговаривал с группой мужчин в форменных черных куртках. Их было четверо, все коротко остриженные, грузные, массивные, что свидетельствовало... физическом труде и нездоровом образе жизни. Подойдя ближе, Джейсон разобрал слова, нанесенные белыми буквами на черные бронежилеты, службу судебных приставов. Он не смог скрыть своего изумления при виде их на этой половине здания. Обыкновенно приставы просили, чтобы их впустили в заднюю часть. — Нам нужен ключ от двадцать первой квартиры, — говорил один из них. Это был мужчина средних лет с усами, которые он явно считал устрашающими. — Я проверяю, — проворчал Макс, читая какие-то бумаги, которые ему, судя по всему, только что вручили. — Так проверяйте же побыстрее, — сказал краснолицый пристав, нетерпеливо барабаня пальцами по стойке. — Нам предстоит работа, а время уже позднее. Макс поднялся на ноги. Стоя, он был на добрый фут выше предводителя приставов, и тот непроизвольно сделал шаг назад. Усмехнувшись, Макс положил документы на стол. Он оглянулся на Джейсона. Лицо у него слегка раскраснелось, словно он только что совершил пробежку. — Это мой коллега. Он снял ключ со стены за стойкой. — Похоже, все в порядке. Я вас сейчас провожу. — Давно пора. Буркнул усатый пристав, следуя за Максом Клифтом. «Джейс, ты остаешься за старшего!» Проходя мимо, подмигнул приятелю Макс. «Хорошо», — кивнул Джейсон. Внезапно он почувствовал себя невесомым, словно оторванным от сцены, за которой наблюдал, но, как ему и было сказано, он медленно прошел к стойке и сел. В фойе стояла тишина, лишь изредка нарушаемая проезжающим мимо такси. Джейсон мельком взглянул на монитор, отвернулся, затем снова недоуменно уставился на экран. На нем все еще было заявление о находке. Оно так и осталось заполненным лишь до пункта с адресом. Впрочем, если задуматься, ничего такого уж странного тут не было. Джеймс Андреа произвел впечатление человека ненадежного. Наверное, он просто не выдержал и ушел. А может быть, Макс рявкнул на парня, и тот обратился в бегство. Оба сценария были для Джейсона определенным облегчением. Повернувшись к компьютеру, он попытался закрыть программу. Мышь показалась ему странной, липкой. Отдернув руку, Джейсон увидел, что она стала красной. — Это еще что такое, твою мать? Пробормотал он в глубине души, сознавая, что происходит. Он догадался обо всем еще до того, как услышал доносящиеся из коморки тихое сдавленное дыхание. Состояние Джеймса Андре было отвратительным. Заплывшие глаза ничего не видели, кровь струилась из носа и рта. Он прижимал руку к груди, кисть неестественно выгибалась в сторону. Каким-то образом ярко-синяя бейсболка осталась у него на голове, однако теперь она была вся в крови. Джейсон остановился на пороге, лихорадочно соображая. Он застыл в нерешительности. У него еще оставалось время уйти, несколько секунд, в которые он мог принять решение притвориться, будто ничего не видел. Но тут Джеймс попытался заговорить. В этих хриплых звуках с трудом можно было разобрать человеческую речь, и все-таки Джейсон отчетливо услышал слово «помогите». Развернувшись, он поспешил к стойке и схватил трясущейся рукой телефон. Его палец потянулся к клавишам, когда на него упала тень. «Право, Джеймс, я очень надеялся на то, что ты не станешь этого делать». Голос Макса стал другим, тяжелым. — Что ты сделал, черт побери? Джейсону хотелось крикнуть застывшему перед ним грозному верзиле, но, встретившись взглядом с черными глазами, он почувствовал, как его решимость быстро испаряется. — Научил этого подонка уважать старших? — ухмыльнулся Макс. — Таких нужно держать в ежовых рукавицах, Джейс. Я тебе всегда это говорил. — Нет, это же... Разве ты говорил правду? — Не моя вина, дружище, что ты не слушал. В голосе Макса прозвучала печаль, однако удивления в нем не было. Его глаза блестели в темноте. «А теперь это иди телефона!» «Макс, послушай!» Второго предупреждения не было. Дубинка с грохотом обрушилась на пластмассовый корпус, разбивая его на сотню черных осколков. вскрикнув Джейсон отпрянул назад, роняя теперь уже бесполезную трубку. «Давай поговорим о том, что сейчас здесь произойдет!» «Я не хочу! Делать тебе больно, Джейс!» «Но понимаешь, ты загнал меня в угол!» Макс обошел вокруг стойки, не отрывая взгляда от своей новой добычи, крепко сжимая в огромном кулаке тяжелую деревянную дубинку. «Право, ты напрасно сунул нос не в свое дело!» «Тебе следовало предоставить мне поддерживать здесь порядок!» «Иногда неуважение, нужно просто давить за родыши!» «Я всегда думал, что ты это понимаешь!» «Ну, похоже...» Выскочив из каморки Джеймс Андре набросился прямиком на Макса, вырвавшись у него крик ярости, был искажен его изувеченным лицом. Нападение получилось слабым и нескоординированным, парень промахнулся мимо своей цели, но Макс все равно обернулся, тем самым дав Джейсону шанс. Вскочив с места, он, что есть сила, нанес удар ногой, попав каблуком как раз в пах Верзиля. Вскрикнув от нестерпимой боли, Макс рухнул вниз. Джейсон обратил внимание на угол массивной мраморной столешницы за считанные мгновения до того, как голова его бывшего друга со всего размаха налетела на нее. Впрочем, даже если бы у него было время попытаться предотвратить удар, он вряд ли бы это сделал. Такого звука, как треск черепа Макса, Джейсон еще никогда не слышал. В нем не было ничего от чистых звуков драки, которые ожидаешь услышать, когда падает плохой парень. Это был влажный, скрежещущий хруст, отозвавшийся отголосками в голове самого Джейсона, вызвав слабость и тошноту. скотившись со стола, Макс свалился на пол, оставив частицы себя на углу столешницы. Наступила полная тишина, нарушаемая лишь учащенным дыханием Джейсона. Протянув раненому парню руку, он помог тому подняться на ноги и повел его прочь от стойки к обтянутой плюшем банкетки в глубине фойе рядом с лифтами. Джейсону здорово досталось, он заметно хромал, тяжело опираясь на Джейсона. Буквально рухнув на банкетку, парень попытался улыбнуться, однако взгляд его оставался мутным и затуманенным, и он, похоже, был близок к тому, чтобы потерять сознание. «Жди здесь!» сказал Джейсон. «Я только схожу с телефоном, и мы...» В первую очередь его предупредил запах. Чем-то похожее на то, что он почувствовал, когда проводил полицейских в квартиру старухи. Вообще-то это была не его работа, но никто другой больше не вызвался. Джейсон запомнил зловоние, ударившее ему в нос, когда он отпер дверь. Но даже тогда оно не было таким сильным и близким, как сейчас. Это был запах смерти. Больше того, это был запах того, что уже долго было мертвым. Джейсон обернулся. Дорогу к входным дверям им преграждал Макс. Он двигался медленно, однако нечего было и думать о том, чтобы проскочить мимо него, таща на себе раненого парня. Джейсон смотрел на своего истязателя. Кожа оторвалась от лица Макса при ударе о столешницу и валялась на полу, похожая на маску. Сейчас Джейсон видел перед собой облепленный разложившийся гнилью череп, окровавленную мертвую голову, торчащую над формой консьержа, которая вся потемнела и стала практически черной. Кровь капала на ботинке. «Это еще что за тварь, твою мать? Где Макс?» «Неужели вот это и было с самого начала Максом?» Стиснув зубы, Джейсон схватил Джеймса и потащил его к лифту. «Я всегда знал, Джейс, что от тебя нужно ждать неприятностей». На голос Макса нисколько не повлияло отсутствие губ. Глядя на то, как закрываются двери кабины, он обнажил зубы в жуткой усмешке. «А я ненавижу тех, кто доставляет неприятности!» Двери лифта открылись на двенадцатом этаже. Вдавив клавишу остановки, Джейсон воткнул в щель свой ключ, чтобы она оставалась нажатой. Он не мог точно сказать, повлияет ли это на все лифты, но ему хотелось на это надеяться. Джейсон обвел взглядом остальные лифты, проверяя, меняются ли цифры. Ползет ли еще какая-нибудь кабина, неудержимо вверх? Все лифты стояли. Пока что. Что происходит? Существо, гнавшееся за ними, мертво. Иначе быть не может. От него пахнет мертвичиной, оно выглядит мертвым. Оно во всех отношениях мертвое. Но это же какой-то бред. Макс ведь был... Конечно, Джеймс не щупал ему пульс и все такое, но он, черт возьми, явно не был трупом. И тем не менее, это существо было Максом. Истинным Максом, и Джейсон... не мог избавиться от чувства что так было всегда глупость глупость приклянал себя джейсон вытаскивая практически бесчувственного джеймса в коридор что он делает макс физически сильнее его он более проворный ему лучше известна планировка здания и он не тащит на себе избитого парня джейсон сознавал что уступает по всем статьям даже без учета того Невероятного бреда, что ему приходится противостоять, по сути дела, мертвецу. Неужели он снова попал в ту же самую ловушку? оттягивать неизбежное, не признает свои собственные слабости и неудачи, пока, наконец, не грянет гром, и он, как всегда, не бросится на утек, поджав хвост. Нет. Только не сейчас. Опустив свою покалеченную ношу на пол, Джейсон принялся расхаживать взад и вперед, стараясь как можно быстрее просчитать все варианты. На первом месте добраться до телефона и вызвать полицию. Очень соблазнительной была мысль выбраться из здания, однако обремененный Джеймсом он ни за что не сможет опередить Макса. Можно ли оставить Джеймса здесь одного? На милость человеку? Нет, существу, которое жаждет расправиться с ними обоими. На самом деле это не имело значения. Если Макс по-прежнему внизу, как, судя по всему, и обстоит дело, у него есть доступ к автоматическим системам безопасности. И в его силах очень существенно затруднить выход из здания. А может быть он в одном из лифтов или поднимается по лестнице? Неважно, в любом случае телефонный звонок – это лучший выход. Однако телефон Джейсона оставался на зарядке на стойке в фойе. а быстрый осмотр карманов Джеймса показал, что они пусты. И все-таки положение дел не было беспросветно безнадежным. Макс мог внимательно присматривать за ними, только оставаясь в коморке с мониторами видеонаблюдения. Но как только он оттуда выйдет, он превратится в одинокого человека, которому предстоит обыскать огромное здание. Особенно если им двоим удастся укрыться в какой-нибудь квартире. Пожалуй, это наилучший выход. Джейсон затащил Джеймса обратно в кабину остановившегося лифта. «Оставайся здесь», — сказал он, словно у истекающего кровью подростка был какой-либо выбор. «Я скоро вернусь». Раненый парень начал было что-то говорить, однако распухшая челюсть выдавила лишь стон. Он попытался схватить Джейсона за рубашку, но его рука бессильно упала. Состояние его было просто ужасным. «Извини», — пробормотал Джейсон. Он побежал по коридору, колотя в двери, стараясь вспомнить, в каких квартирах действительно живут, а какие лишь являются инвестициями. Здесь, на двенадцатом этаже, по большей части речь шла о последнем. Плохое решение. Еще одна неудача. Джейсон буквально почувствовал презрительные ухмылки родителей и разочарование Тамми. «Нет, у них с Джеймсом получится. Обязательно получится». Джейсон завернул за угол. «Эй, есть тут кто-нибудь? Нам нужна помощь!» Джейсон заколотил кулаком в дверь квартиры номер три. Он явственно почувствовал, какая же она прочная, какую обеспечит защиту, если укрыться за ней. Однако в настоящий момент дверь лишь обеспечивала защиту тем, кто не желал прийти ему на помощь. Из дальнего конца коридора послышалось, как открылась дверь на лестницу. бах Бах. Бах. Ботинки Макса ступали тяжелее, чем это казалось возможным, разносясь гулким эхом по всему коридору. Надеюсь, ты не беспокоишь жильцов, раскатился голос бывшего приятеля Джейсона. И мне нужно это видеть. Джейсон увидел перед собой окно, и у него в груди все оборвалось. За третьей квартирой был глухой тупик. Единственный путь к спасению проходил мимо Макса. Джейсон пригнулся, стараясь отдышаться. «Ты только напрасно тянешь время, Джейс!» — окликнул его преследователь. «Это бесполезно. Мне уже приходилось иметь дело с тысячей нарушителей порядка, и в этом ты со своим сопляком ничуть не отличаетесь от других. Вы ничто. Мы ничто!» — Важным людям нужно, чтобы в их мире царил полный порядок, а вы его нарушаете. Поднимаете суету. Джейсон прижался спиной к стене, страстно желая стать маленьким, незаметным, мечтая о том, чтобы его преследователь не появился из-за угла. Показался Макс. Кровавая ухмылка у него на лице, казалось, стала еще шире. Лишенные век глаза уставились на съежившегося Джейсона. А суету никто не любит!» Двигался Макс нарочито-медленно, однако длинный коридор он каким-то образом преодолел всего за несколько шагов. верзило грозно надвинулся на Джейсона. Тот отчаянно попытался вымолвить хоть слово, но обнаружил, что слова застряли у него в горле. «Где мальчишка?» Джейсон начал было улыбаться, и его приготовился скривиться В вызывающей усмешки он собирался поклясться, что ничего не скажет, что парень находится под его защитой, а он больше не будет слабаком. Однако Макс даже не дал ему времени ответить. Дубинка опустилась, и весь мир Джейсона взорвался ослепительным белым светом и болью. Он попытался собраться с мыслями, но что-то, быть может ботинок, быть может дубинка, силой ударили его в грудь, и он почувствовал, как что-то хрустнуло. Джейсон рухнул на пол, воздух разом покинул его легкие, а дубинка ударила его по спине один, два, три раза, вызывая вспышки мучительной боли, разливающейся по всему телу. В прошлом ему уже приходилось драться, но еще никогда его не избивали, жестоко, беспощадно, и он почувствовал, как решимость покидает его вместе со слезами. Тут Джейсон что-то услышал. Звук медленно открывающейся двери. Подняв взгляд, он увидел, что дверь в третью квартиру распахнута. На пороге стоял мужчина средних лет, сшитым на заказ халате, с озабоченным выражением на лице. Джейсон потянулся к нему, собираясь что-то сказать. «Не беспокойтесь, сэр!» — послышался у него над головой голос Макса. «Всего лишь пара хулиганов. Я с этим разберусь. Извините, что потревожил вас!» Незнакомец долго смотрел на открывшуюся его взору сцену. Джейсон попытался позвать на помощь, однако не смог выдавить ни слова. Жилец из третьей квартиры кивнул и закрыл за собой дверь. — А теперь где? — В лифте. Признание вырвалось у Джейсона судорожным потоком, прежде чем он успел что-либо подумать. — Я оставил его в лифте. Джейсон втянул голову в плечи, ожидая следующий удар, который так и не последовал. Макс усмехнулся. «Хороший мальчик, Джейс!» Шаги удалились, дав Джейсу на возможность перевести дух. Стараясь не думать о том, что он сделал, Джейсон с трудом поднялся на ноги и заковылял к лестнице, следуя за Максом. «У него ведь не было выбора, правда?» Джейсон успел спуститься до седьмого этажа, когда сверху донесся звон разбитого стекла, после чего за окном мелькнуло тело, летящее сверху к находящейся где-то далеко внизу земле Что ж, мистер Браун, спасибо за то, что вернулись. Тон полицейского изменился. Когда у Джейсона в первый раз брали показания, полицейские относились к нему вежливо, с сочувствием. понимающе кивая они проводили его до скорой помощи теперь же эти двое сидящие напротив него в комнате для допросов держались холодно их губы были сжаты в тонкие жесткие линии нет нет никаких проблем джейсон заерзал на неудобном стальном стуле вам удалось найти макса точно полицейские переглянулись вот об этом то мы и хотели поговорить с вами «Ну да, если вам нужна дополнительная информация...» «Нет, спасибо, ваше описание было весьма красочным!» Последовала пауза, затем заговорил другой полицейский. «Вот что нам действительно помогло бы, так это фамилия. Или адрес. Или вообще хоть какое-нибудь доказательство его существования. Где же говорил фамилии его, я не знаю, он ее никогда не говорил. Джейсон чувствовал что-то неладное. «Доказательство его существования?» «На что вы намекаете?» «Это уже не намек», — сказал первый полицейский. «В бумагах вашей компании нет ничего ни о каком Максе. Максе, Максвелле, Максимилиане, Максимусе или ком-либо еще. Такой человек в ней не работает». «Но...» У Джейсона начинала раскалываться голова. «Остальные... Керсти...» Ваши коллеги не знают никого, соответствующего вашему описанию, кто работал бы вместе с тремя штатными консьержами. Однако они вспоминали, как вы несколько раз упоминали про какого-то Макса. Насмешливым тоном подхватил второй полицейский. То есть, если вы попытаетесь заявить о своей невменяемости, почва для этого уже подготовлена. Но это же... Джейсон охватила слабость, ему показалось, будто он тонет. «Это же какое-то безумие. Мы работали вместе несколько лет, они говорили с Максом, я помню, я в этом уверен, они...» «Так, давайте перейдем прямо к делу». Первый полицейский подался вперед. «У нас есть показания полдюжины судебных приставов, утверждающих, что незадолго до убийства вызавели их в кладовку на первом этаже и заперли там...» Мы получили заключение из больницы, из которого следует, что у вас имеются незначительные ссадины, в основном на костяшках пальцев, но нет никаких весьма зрелищных травм, описанных вами. Записи за последние сутки с камер видеонаблюдения оказались так кстати стерты. А на вашей одежде много крови, принадлежащей вашей жертве. Э, прошу прощения, просто жертве. Но ведь... У Джейсона зажглись глаза. «Тут мужчина из третьей квартиры! Он все видел! Он...» «У него не возникло ни малейшего желания делать заявление!» Равнодушным тоном перебил его второй полицейский. Джейсон отшатнулся, словно получив удар. Слезы обожгли ему глаза, покатились по щекам. Он поднял взгляд, и там, в углу, позади его мучителей, стоял Макс. Лицо его по-прежнему отсутствовало. Окровавленный череп ухмыльнулся. поднеся к зубам палец черной перчатки. — Тссс! — Правильно. — Значит, вот в чем дело. Джейсон обреченно уронил плечи. В глубоком оцепенении он постарался осмыслить происходящее. — Значит, я арестован? Последовало мгновение неуютного молчания. — Подняв взгляд, Джейсон увидел, как полицейские смущенно заерзали. — Нет, — наконец сказал первый, — вы можете идти. Буквально выплюнул второй полицейский, словно от самих этих слов веяло гнилью. — Что я... я не... — Убирайтесь отсюда! — Но... но, Джеймс... Джейсон не мог поверить своим ушам. — Этого бездельника никто не хватится. — Это заявление повисло в воздухе, пока второй полицейский подбирал свои следующие слова. — У вас же напротив, похоже, есть очень влиятельные друзья. Макс ждал его. Не за стойкой в фойе, не в коридорах Баньян-Корта, а в комнате Джейсона в Дебнане. Он сидел на узкой железной кровати, буквально провалившись под его весом, и, улыбаясь, смотрел на Джейсона. «По крайней мере, у него хотело приличие вернуть на место лицо, хотя теперь оно было наполовину разложившимся». Макс молча протянул Джейсону лист плотной бумаги. «Тобиас Фелл любезно приглашает Джейсона Макса Брауна присутствует на званом вечере по адресу. Баньянкорт, 1. Вечером...» 16 августа 2014 года. Доступ в пентхаус будет обеспечен посредством грузового лифта. — Мистер Файл хочет, чтобы безопасность была на высоте, — усмехнулся Макс. — В таком случае, полагаю, мы идем, — печально ответил Джейсон.